Глава десятая. Марли. Я вернулась в коттедж ближе к вечеру. К счастью, неожиданная встреча с Джеком помогла не скатиться в депрессивное настроение. Мои мысли снова и снова возвращались к нашему разговору. К последним словам Джека. «Надеюсь, тебе удастся найти в Сент-Эндрюсе то, что ты ищешь». Вот только теперь я поняла, что в городе следов мамы не найти и засомневалась, что вообще продолжу поиски. Убью здесь еще неделю и смогу отсюда свалить. Мою машину починят, и я, надеюсь, позабуду свою фиаско. От этой мысли стало несколько тоскливо. Джек хотел подбодрить меня, однако он понятия не имеет, о чем говорит. Ведь я поделилась с ним минимумом информации. Но меня тронуло, что парень провел со мной время и даже проводил до коттеджа. Присутствие его и Реджи помогло отвлечься. Теперь я не чувствовала себя такой потерянной. Хотя бы тоска исчезла. Остался лишь смертельный голод, поскольку я не обедала. Быстро переодевшись, я вышла в город, чтобы где-нибудь перекусить. И после ужина в местном ресторане вернулась к себе. Настал момент позвонить Рэйчел и все рассказать. Она единственная, кто меня поймет. Конечно, сейчас в Нью-Йорке самое активное время, однако мне нужно было услышать голос подруги. Хотелось не только поведать о своих безуспешных поисках, но и разузнать о ее новой работе. К моему изумлению Рэйчел ответила после первого гудка и оживленно затараторила: «Марли, солнышко! Ужасно по тебе соскучилась!» «И я по тебе тоже!» — театрально всхлипнула я. Тянущая боль в груди, которая не покидала меня с момента расставания с подругой, усилилась. «Как чудесно слышать твой голос! Подожди секунду! Эй, вы! А помолчать можно?» «Я говорю по телефону!» Я отчетливо разобрала недовольные возгласы на заднем плане. Так они ее и послушаются. Однако Рэйчел лишь рассмеялась. Донеслись шаги, затем хлопнула дверь и стала потише. Лишь где-то вдалеке завывала сигнализация. «Как же мне не хватало большого города!» «В Нью-Йорке все такие...» Неодобрительно вздохнула Рэйчел. Я представила, как она закатывает глаза. «Когда разговариваешь не с ними...» Они тебя убить готовы! Поверь, эти американцы очень невежливы! Я сглотнула. Очевидно, эта проблема касалась и канадцев, как минимум одного из них. К тому же одна мысль о том, что кто-то пытается заставить Рэйчел ходить по струнке, вызвала у меня ухмылку. Подругу не просто выбить с колеи. От Рэйчел не ускользнула моя заминка. Солнышко! Как дела в твоем захолустном городишке? Выкладывай! «О, не очень плохо. У дедушкиной тачки почти накрылся мотор. Ремонт займет две недели, так что я застряла тут надолго. Но зато нашла работу, а значит, деньги будут. Не стоит переживать из-за ерунды. Неделя уже прошла. Еще несколько дней, и мы посмеемся над моим приключением». Я почти слышала, как Рэйчел морщит лоб. Подруга не купилась на мой легкомысленный тон. «А как насчет твоей мамы?» – спросила она озабоченно. «Последнее сообщение позитивом не блистало». Но вот опять в горло подкатил проклятый комок. Я сглотнула. «Очевидно, она никогда здесь не жила. Во всяком случае, не была зарегистрирована». Я сама слышала звенящие в голосе разочарование. «И вот что странно. С самого начала казалось, будто я делаю нечто запретное, когда решила отправиться на поиски, словно мама не хочет, чтобы ее нашли». Но сейчас я знаю, здесь ловить нечего, и все равно расстроена. Нужно попробовать отпустить ситуацию. Обходилась же я без матери столько лет. Вероятно, так для меня лучше. Я пойму, если ты откажешься от поисков. Однако будет жаль, если даже не попытаешься. Неужели ты зря приехала в эту местность, не позволяя неудачам сломить себя? я тяжело вздохнула: Ты права! Вот только. Вот только мне здесь нелегко. Слишком многое опять всплывает на поверхность. Никогда раньше не была в Сент-Эндрюсе, и все равно за каждым углом будто стерегут воспоминания. Солнышко, как жаль, что меня нет с тобой. Я уже в порядке, честно. Не сдавайся. Там видно будет. Последняя фраза прозвучала как «отстань», и я тут же пожалела о Само собой, от Рэйчел это не укрылось. Ладно, сменим тему. Весело, но решительно проговорила она. «А как Дэн? Что-нибудь о нем слышала?» Мысленно поблагодарив подругу, она даже по телефону уловила, что я не желаю обсуждать некоторые вещи, я театрально вздохнула и закатила глаза, хотя Рэйчел не могла этого видеть. Я действительно ничего не слышала о своем бывшем с момента нашего разрыва. «Наверное, зализывает раны где-нибудь в Мексике». «Нет, и ни слова о нем. Я рада, что он довольно легко воспринял произошедшее». «Довольно легко? Вы встречались три года, а потом ты его как обухом по голове. Между нами все кончено. Он слетает с катушек, обливает тебя помоями. Это ты называешь довольно легко воспринял?» «Послушай, может, обсудим, наконец, твои успехи. В отличие от меня, тебе действительно есть что рассказать?» Рэйчел сделала глубокий вдох, и я настроилась выслушать очередную тираду о нервном срыве Дэна и моем не очень-то изящном способе разрыва отношений. Однако вместо того подруга пронзительно завизжала. «Я получила работу!» По моему лицу расплылась улыбка, и я воскликнула так же громко. «Ты получила работу!» Поверещав еще некоторое время, мы успокоились и смогли продолжить разговор. «Это было безумное приключение, клянусь!» «Никогда еще не видела столько элегантно одетых людей в одной комнате, как на собеседовании. И...» Она сделала драматическую паузу. «Я уже подумала, подруга сейчас расскажет, что изрядно перетрухнула, но я слишком хорошо знала Рэйчел». «И, разумеется, я была элегантнее всех, солнышко!» воскликнула она с таким пафосом, что привела меня в восторг. Мы продумывали образ вместе, и я отчетливо представила, как потрясающе выглядела Рэйчел. Идеально сидящий брючный костюм, длинные каштановые волосы, красиво уложенный в узел. В качестве последнего штриха немного румян, чтобы подчеркнуть высокие скулы и фарфоровую кожу. Впрочем, подруга заполучила бы эту работу, даже если бы пришла на собеседование в заляпанной робе. Она была лучшей на выпускном курсе. «Весь мой упорный труд, многолетняя зубрежка, отсутствие свободного времени, наконец они окупились!» «Марли, я так счастлива!» «Знаю, Рэйч!» Как бы я хотела крепко обнять подругу и отпраздновать ее триумф вместе. «А что говорят родители?» Тембр голоса Рэйчел сразу изменился, стал натянутым и холодным. «Пока я им не сообщала. Пусть помучаются!» В конце концов, я сделала это не для них. Хотя я и понимала, что ее слова не вполне соответствуют действительности, однако придержала язык. Строгие родители беспощадно муштровали Рэйчел с раннего детства. Дочь должна быть самой быстрой, самой умной, самой красивой, одним словом, самой лучшей. Наверняка они радовались, что Рэйчел никогда не бунтовала, а наоборот, упорно работала и стремилась к своей цели. И тем не менее сейчас, когда подруга стала взрослой и самостоятельной, ее отношения с семьей можно назвать более чем напряженными. Все познается в сравнении. На фоне подобной ситуации мне порой даже приходило в голову, что расти без родителей не так уж плохо. «И что дальше?» — спросила я с бьющимся сердцем. «Выбрали трех практикантов, меня и двоих парней, представляешь? Меня! Единственную женщину!» И я представляла это очень хорошо. «Только, пожалуйста, держи руки подальше от своих коллег!» Шутку предостерегла я подругу. «Могут возникнуть проблемы!» Я буквально услышала, как она обиженно выставила вперед нижнюю губу. «Ну, вообще-то Брайан очень сексуальный. Потом пришлю тебе ссылку на его Инстаграм». Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ, по основаниям осуществления экстремистской деятельности. «Не отклоняйся от темы, Рэйч!» «Ах да, на чем мы остановились? Практика начнется уже в понедельник и продлится два месяца». «Два месяца?» — я поперхнулась. «Да, теперь я окончательно уверена, что после практики переведусь в Нью-Йорк. Ты же знаешь, меня приняли в Нью-Йоркский университет». «Нужно только уточнить, признают ли они мои кредиты и все прочее». Зачетная единица в высшем учебном заведении, за прохождение курса или определенное количество занятий. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить новость. Конечно, я знала, что Рэйчел на какое-то время покинет дом, однако теперь она хочет перебраться в Нью-Йорк надолго. Это все меняет. Она не просто моя лучшая подруга, но и надежная опора в жизни». Единственный, кроме бабушки с дедушкой, человек, который действительно хорошо меня знает. Мало того, она знает обо мне все. Теперь, получается, подруга проведет несколько лет в Нью-Йорке. Хотя, надо признать, могло быть хуже. Нью-Йорк всего в восьми часах езды от Торонто. Грейхаунд предлагает ночные рейсы. Садишься в автобус, засыпаешь, а на утро ты уже в большом яблоке. «Однако нас будут разделять не только сотни километров, но и государственная граница, и у меня нет денег, чтобы ездить в гости к Рэйчел так часто, как хочется». Разумеется, подруга понимала, что творится у меня в душе. «Не создавай себе проблем, Марли. Мы будем видеться довольно часто. Кто знает, может, и ты подберешь для себя в Нью-Йоркском университете подходящую магистрскую программу. Тогда будем учиться вместе» еще вариант ты найдешь там работу твоя степень бакалавра уже достаточно высокая квалификация я фыркнула степень бакалавра по истории французскому и языкам коренных народов канады не думаю что для меня в сша найдется особо много вакансий ну возможно ответила я затем ущипнула себя за руку чтобы справиться с волнением рэйч да марли «Я безумно рада. На самом деле, жаль, нельзя обнять тебя и поговорить обо всем. Ты одержала заслуженную победу, я тобой горжусь». «Ничего, когда увидимся, наверстаем», — ответила Рэйчел. Но даже ее голос звучал хрипло, словно от сдерживаемых слез. В этот миг я поняла, что нам обеим все по плечу. Нашу дружбу не разрушат километры. Будет возможность, приеду к подруге в гости. И она познакомит меня со своим новым миром вернемся к тебе мисс провинциалка сменила тему рэйчел как ты оцениваешь местных мужчин у нее горели глаза я буквально видела воочию э я тянула так долго как могла в пятницу вышла в свет и познакомилась с симпатичными ребятами что и ты только сейчас об этом сообщаешь «Требую подробностей!» Я засмеялась и рассказала ей о Фионе, о нашем вечере в пабе и партии в бильярд с Уиллом и Блейком. «От этого Блейка держись подальше!» последовал немедленный ответ. «Как я поняла, он принадлежит к определенному типажу. Пикапер!» «Ага, а еще имеет некоторые проблемы с алкоголем!» Рэйчел засмеялась. Смех получился слегка неестественным. «Обычно мы не шутим на подобные темы». «Уилл, судя по всему, до сих пор оплакивает разрыв со своей... бывшей», продолжила подруга. «Хм... Как насчет Джека? Ты его едва упомянула». «Про Джека забудь! С ним я все испортила в самом начале». «Вообще-то, после сегодняшней встречи я в этом уже не была уверена». «Что-то между нами изменилось». «Ах, Марли, и что ты натворила? Уже в первый вечер забралась к нему в постель?» и Я возмущенно фыркнула. «Нет, мисс Почемучка, все-таки я, не ты!» Рэйчел пару секунд помолчала и затем продолжила наигранно вызывающим тоном. «А теперь послушай! Мой последний одноразовый секс имел место несколько недель назад!» «Несколько недель?» «Да, и прекрати осуждать меня. Ты красивая, независимая женщина с дипломом бакалавра в кармане. Недавно рассталась с бывшим бойфрендом и потому не должна сдерживать себя. Самое время для новых отношений, Марли. Ты права, вот только Джек не очень-то подходящий кандидат. В качестве парня на одну ночь? Или ты все же рассматриваешь его в перспективе длительных отношений?» Подруга реально заинтересовалась. «Черт! Нужно как можно быстрее увести разговор в сторону!» «Нет, ни то, ни другое! То есть, я хочу сказать, он обалденный парень, широкоплечий, с ямочкой на подбородке!» Я запнулась, поймав себя на том, что слишком предалась фантазиям. «Солнышко, а ты часом не втюрилась?» Торжество в голосе Рэйчел мне совсем не понравилось. «Ничего подобного!» Я абсолютно уверена, что между ним и Фионой, моей новой коллегой что-то есть. Или было раньше. Поэтому мне лучше не вмешиваться. Но ведь ты не знаешь точно, — заметила Рэйчел тоном адвоката. И в любом случае должна сначала выяснить. Ничего я не должна. Давай, наконец, сменим тему. Давай. Только сначала пообещай, что пришлешь мне его Инстаграм. Я помедлила. До сих пор мне и в голову не приходило шпионить за Джеком в соцсетях. Свой профиль я использовала очень редко, в основном, чтобы лайкнуть наши с Рэйчел совместные фото. А вот она – истинная королева Инстаграма. «Ладно», – вздохнула я. Рэйчел взвизгнула от радости, однако сдержала слово и тему сменила. Пока подруга в деталях описывала Нью-Йорк, своих соседей по квартире, адвокатскую контору и новых коллег Я откинулась на спинку стула и слушала. Общение затянулось допоздна. Я рассказала о работе, о Сент-Эндрюсе и новых знакомых. В какой-то момент мы обе так устали, что начали засыпать у телефона. Закончив разговор, я тут же погрузилась в сон, глубокий и полный странных грез.